Езды до аэродрома часа два. Такой пустынный, занюханный аэродромчик. Несколько самолетов У-2, парочка Дугласов, один СБ, ремонтные мастерские, командный пункт, метеослужба, барак для переукладки парашютов, второе складские помещения, караулка для наряда внутренних войск НКВД и медпунктик в конце первого барака. Ни одна живая душа к этому аэродромчику и близко подойти не могла. Ну ещё наземный тренажёр, такие высоченные метров 10 козлы, деревянные, врыты, а с них свисает на двух лямках парашютная подвесная система. Для отработки разворотов по ветру, скольжению, ускорению и замедлению спуска. Никаких запасных парашютов пацанам не полагалось. Прыгали с ПЭЛ-3, парашют лётчика третьей модификации. Только не с вытяжным кольцом, а с принудительным раскрытием. Как и полагается диверسانтам, прыгали с малых высот. В доггласе через весь фюзеляж трубка идёт, типа водопроводной. Теперь из-за него Карадин свалом получаешь ногой в задницу и поневоле выпрыгиваешь из самолёт. Пал в 17 м, твой парашют сам открывает, подёргивает металлические шпильки из люверсов, и его вытяжного тросика фала обрывается. Там для обрыва такой специальный шнурок между фалом и тросиком ПЛ-3 как раз под задницей висит обзор, и руки в воздухе свободны. Можно сразу из автомата шмалять, еще до приземления. Короче, вся восьмерка вместе с инструкторами прыгнула, все парашюты раскрылись, все в ажуре, а один пацан приземлился уже мертвым. Доктор потом всем объяснил, он, как из самолёта выпрыгнул, так сразу же лапки и откинул. Сердце не выдержало и разорвалось. Вот он, первый жмурик. А второй пацан через пару дней прыгнул, как все, фалс работал, а парашют не раскрылся. Так пацан и вошёл в землю с не раскрытым парашютом. Второй покойник. Тоже на аэродроме специалисты и укладчики стали рассматривать парашют, в чем, дескать, дело, а там вытяжные шпильки в люверсах, плоскогубцами загнуты. Удружил кто-то из карифанов. Стали по полной программе раскручивать всех живых, нашли умельца. «Я его еще в камере в Буру проиграл», — говорит. А для вора картонный долг, долг чести. Все руки не доходили, ну и хотелось как-то посмешнее это устроить. Ничего получилось, да? Связались по радио с Вишневецким, доложили с шифром, конечно. Кто-то распорядился внимательно осмотреть покойного. Если на нем нет никаких подтверждений его принадлежности к школе, то не везти его наверху в горы, а закопать в районе дальнего поста охраны аэродрома. А того, который его проиграл, куда везти? Никуда, — ответил Вишневецкий. Там же закопать. Но ведь он еще живой. Ваши проблемы, моя ответственность. Выполняйте, — ответил Вишневецкий и дал отбой связи. Вот и третий покойничек. А если приплюсовать тех, кто уже в горах накрылся, так к концу пятого месяца все прогнозы аналитического отдела обязательно сбудутся. Там даром хлеб не едят. Никой в самом деле был отличником. Если такое слово вообще применимо к тому, чему его обучали в этой школе?